«Серьезней некуда!» «Хорошо, сейчас посмотрим, что это за испытание!» Буркнула я, и, выйдя из тени деревьев, где мы стояли все это время, ступила на ярко-зеленую траву. Земля подо мной словно дрогнула, и, не удержавшись, я стала падать назад. И падала, будто сквозь траву, в прямом смысле слова.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 из которого я вышла, лишь бескрайний лук. Посмотрела в сторону расписной избы. Та, соответственно, тоже пропала. Ну что же это такое, а? Опять куда-то вляпалась. Ну, Эмиль, ну ты получишь у меня. Тяжело вздохнув, я направилась вперед. Туда не знаю куда, в общем. А что? Не стоять же мне статуи в ожидании неизвестно чего. Так хоть прогуляюсь. И я шла. Долго шла. И если я говорю долго, то это действительно долго. Я кругов двадцать накатала по этому лугу. Именно что кругов. На третьем я поняла подвох и в виде опорной точки оставила на месте возврата, вроде бы это было оно, кусочек ткани.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 Где-то там вдалеке пели птицы и стрекотали кузнечики. А другая, ну, совсем отличалась, совсем. Тёмная, мощёная дорожка словно во тьму вела. Где-где, а ночь там точно царила. Самое настоящее. Солнца и близко в той стороне не было. Лишь луна и завывание волков».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 И помогу тебе с выбором твоей судьбы. Так, стоп, прервала я, не внимая странным завыванием. Полуденница? Спросила, вставая с земли. Что-то не устраивает? Девица бросила на меня испеляющий взгляд и уперла руки в бока белоснежного сарафана. Не в этом дело поспешила успокоить нервную богиню. Просто ты ведь в полях э, живешь так ведь путников там щекочешь все дела как же все сложно и не поняли меня значит здесь ты что делаешь а ну наконец дошло ты об этом кивнула я как бы подрабатываю здесь девушка возмущенно фыркнула а у меня глаза на лоб полезли. Ну пойми же ты, в полях сейчас ни души, совсем. Коль зверь какой пробежит, и то в счастье, а люди так вообще захаживать ко мне перестали. Все дечесть свою за сеном посылают, а та щекотки не боится, а я, а мне одиноко.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 что богиня страдает от нехватки работы и нахожусь я на каком-то перепутье. В принципе, все остальное мне было не нужно, да и не интересно. Хотя вот про дороги было еще как интересно. Полуденница обратилась к богине. И что же это за перепутье, а? Куда идти? На меня хитренько посмотрели и пропели усталые. «Сама, все сама!» «И как это понимать? Она же тут для помощи стоит, а говорить отказывается!» «Какие мнимые богини пошли все же!» «Ладно», — вздохнула после долгих припираний самой собой, а затем задала ключевой вопрос. «Подвох есть?» Богиня призадумалась. «Возможно!» хотя буркнула девушка, встряхнув золотистыми волосами. А я возлековала. Значит, подвох. Ну, в таком случае долго думать не надо. И, махнув богине на прощание, свернула намощенную дорожку, где царила тьма, и выли хищники. И это было верным решением. тьма сгустилась, заключая меня во мрак ночи, и я канула в бездну. Стоять, бояться! завопила, как только тьма расступилась, а узрев точенное лицо брюнета, на котором медленно вырисовывалось удивление, опустила кулаки и оправила Васильковую юбку. «Оу! а вот и предатель нарисовался. Эмиль вспыхнул, посмотрел на меня потемневшим взором и как рыкнул. Ты сама на лук полезла! Сама, зарычал.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 Раздался в помещении мягкий голос, и, выглянув из-за я увидела стройную женщину в белоснежном великолепно расписанном одеянии и жемчужном кокошнике на голове. Она улыбнулась и слегка кивнула нам. — Лорд Рьен, ведь Лиса... — Здравствуй, Среча! — Как жизнь? — усмехнулся маг, проходя чуть вперед. — Все так же мягко произнесла девушка приду чужие жизни не знаю ничего иного а ты не с речи, как вижу все так же их обрываешь только сейчас я заметила что помимо красивой девушки тут и есть еще одна дряхлая седая больше похожая на старуху но все же молодая женщина сидела напротив сречи и прила нить в ее руках была Очень тонка и совсем невзрачно, в отличие от нити, которую прилас светловолосая красавица, светлая, толстая нить, светящаяся ореолом жизни. Уж прости, по у меня такая коварная, прокрихтела женщина, неодобрительно посмотрев на мага. И ты лучше не хитничал бы мелок! Я же вижу!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 — Совета? Нет, тебе! — оскалилась старуха, не отрываясь от прялки. Я вздрогнула и инстинктивно вцепилась руками в эмиле. Жутко тут как-то стало. — Не с речь, не пугай девушку! — внезапно заговорила русоволосая. — С реча, кажется. — Ты слишком категорична к нашим гостям. Они все же пришли к нам за помощью.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 а хотела я как раз огласить этот вопрос, но меня опередили вы имеете в виду лису задумчиво спросил маг пытаясь запихнуть меня за спину да твоя возлюбленная может принести тебе как жизнь так и смерть могильный тон не с речи заставил вздрогнуть похвально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 «Мы снимем с нее защитное заклинание, но лишь на время», — вымолвил несречи, качнув головой, отчего же мчужины на ее кокошники смешно двинулись. «У вас будет два дня, чтобы найти все нужное и воспользоваться этим. Затем заклинание вновь обретет силу, а сама книга перейдет нам, как к новым владельцам».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 Неожиданно окликнула меня несреча. Я обернулась, рука имели напряглась, силой сжимая мою. «Опасайся вороного крыла!» — прокрихпела она. «Оно несет тебе несчастье!» Я смысл их данных слов не поняла, но все равно согласно кивнула. «Хм, хорошо!» — пробормотала, уже выходя из избы.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 Открыла глаза, узрела наглую ухмыляющуюся морду Синеглазова, кивнула сама себе и как щелкну полбу, Не себя, конечно. «Отпусти!» – потребовала, глядя в изумленные глаза брюнета. Постепенное изумление сменилось похабной улыбочкой, и мне уверенно заявили «Нет». «В смысле нет? Отпусти, я тебе говорю!»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 Но это так. Мягкие губы осторожно коснулись моих и нежно смяли, даря мне очередной волшебный поцелуй. Язык осторожно прошелся по нижней губе, сердце пустилось в голову. А затем губы уверенно стали спускаться вниз, целуя подбородок, шею, и тут раздался стук. Громкий такой, и что главное, рядом.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 Тяжело вздохнув, кинула вопросительный взгляд на Эмили и поняла. Я одна не в курсе, что здесь происходит. Что неудивительно отнюдь. Все в ожидании смотрели на Эмили. С чего бы это? Медленно, но верно. До меня стало доходить истина происходящего. Вспомнили слова Эмили. После этого путешествия,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 и понял структуру магических потоков. Так что сложности возникнуть не должно. Воскликнул Брюнет, довольный собой, а я растаяла от умиления. Какие все-таки мужчины иногда дети. Так радуются, когда сделали что-то значимое сами. — Да, на имел был очень сообразительным, — прокартавил Леши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 — Агресс рэн гэссэн хангшэрш начал мужчина загробным голосом, и все бы ничего, но атмосфера в избе стала кардинально меняться. Воздух в избе как будто сгустился и стал таким холодным, я бы даже сказала, в помещении стало жутко.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 Машка выдохнула, не веря своим глазам. Бывшая оборотника счастливо улыбнулась, хитренько сощурив глаза и все еще урча произнесла. На-на, Марья Викторовна, никаких Машек тут нет, и отныне не будет. Машка, вновь промямлила я.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 Они все-таки намного дольше знакомы с Машкой, ежели я. А леди Риена знает ее и вовсе почти всю жизнь. Решив не мешать радостному воссоединению, я направилась к Эмилию. Мужчина сидел около печи и удовлетворенно смотрел на счастливую толпу. «Получилось — Получилось! — прошептал он, широко улыбнувшись. — Получилось! —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 а где-то внутри начала просыпаться неожиданная для меня ревность. «Нет», — резко ответил Эмиль, сжав кулаки. «В случае с ней мой дар дал сбой. У меня, признаю, были к ней чувства, а у Лиенры в отношении меня лишь сексуальный интерес и желание подняться от обычной ведьмы до избранницы члена совета. Я был слишком ослеплен»